Разбудил Николаса телефонный звонок. Правда, утро было не раннее, половина одиннадцатого. Ночью у Фандорина состоялся разговор с Алтын по поводу уроков музыки. Длинный, мучительный и безрезультатный. Потому что говорить прямым текстом он не решился, а жена упрямо делала вид, что не понимает причины его недовольства. Легли в третьем часу, обиженные друг на друга, и потом еще он долго не мог уснуть. Так вот, звонок. «Шеф, хреновые дела» валя голос дрожит позвонила марфи как договаривались трубку берет мужик я подумала ошибка второй раз набираю снова мужик вам говорит наверное марфу Леонидовну. она не может подойти кто ее спрашивает не понравилось мне это не стала отвечать отключилась через пятнадцать минут звонок тот же мужик называет по имени отчеству представляется уполномоченный такой то в каких отношениях вы состояли спокойный захер ников вскрикнул вот и я тоже заорала Мент говорит, нужно поговорить, сами приедете, или вас принудительно доставить. Это они меня по номеру мобильного вычислили. Грохнули ее, сто пудов грохнули. У такой акулы наверняка врагов хреново туча. А в доме повсюду мои отпечатки. Звоните своему депутату, шеф, отмазывайте меня. Дрожащим пальцем Ника набрал телефон севухи. Коротко рассказал про вчерашние события и про Марфу Захер, потом про главное.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 шумно выдохнул николас поскользнулась в ванной на мокром полу основанием носа стукнулась о край беде со всего маху вместо носа кровавая лепешка вскрытие показалось что от удара верхняя часть носовой кости вошла в мозг Редкостные невезение такое иногда случается в драке если резко бьют кулаком или ребром ладони снизу под определенным углом а тут жахнулось всей массой тела